Издательство Эксмо. Читает Михаил Золкин. Ричард Шикель. Стивен Спилберг. Человек, который придумал блокбастер. Предисловие. Эта книга не имеет ничего общего с двумя вещами. Это не полномасштабная биография и не замаскированная автобиография. Однако она содержит выдержки из нескольких интервью, которые взял у меня Ричард Шикель за годы нашего знакомства. В них я рассказывал о создаваемых мною фильмах, которые ныне складываются в мой творческий путь, начатый, к слову, с нескольких телешоу на студии Universal в 1969 году. Мне повезло добиться коммерческого успеха и получить определенное количество одобрения от критиков. Я снимал фильмы, которыми гордился, а те, что оказались не такими впечатляющими, как я задумывал, не отвлекали меня надолго. Что важнее, гораздо важнее. Я прожил необыкновенно счастливую жизнь, занимался любимым делом, снимал кино. 28 фильмов, которые вошли в эту книгу, были сняты за 40 лет. А кроме того, получил истинный подарок судьбы – любящую семью. О семье в этой книге сказано мало. Мы с Ричардом обсуждали главным образом созданные мной фильмы, а также те, которые я по тем или иным причинам решил не снимать. И думаю, так и должно быть. Ричард согласен со мной в том, что если известный общественный деятель и должен что-то своей аудитории, так это вынести на суд людей результаты своей работы, в моем случае фильмы, и узнать, одобряют ли их зрители. Как знать, вдруг им станет интересно, почему я поступал тем или иным образом на протяжении своего творческого пути, продолжительность которого уже начинает меня удивлять. Я допускаю, что однажды напишу мемуары, но вряд ли это случится в ближайшем будущем. Мне нравится создавать фильмы. И неважно, сам я выступаю режиссером или продюсирую работы молодых коллег, чьи картины интересны мне и, на мой взгляд, будут интересны широкой аудитории. Я могу честно признать, что и сегодня всем сердцем предан кинематографу так же, как это было в старшей школе, когда я впервые стал снимать любительские фильмы. Думаю, моя преданность делу стала даже сильнее, Ведь техничность и амбициозность моих проектов неизбежным образом возросли. Мне по-прежнему нравится снимать фильмы вроде «Индиана Джонса» и «Парка Юрского периода». Они более сложные в плане режиссуры, чем может показаться на первый взгляд. Их приятно создавать и, судя по всему, приятно смотреть. Но я чувствую, что со времен фильма «Цветы лиловые полей» меня все сильнее тянет к более мрачному материалу. Когда стареешь... Естественно, хочется обратиться к более серьезным сюжетам, чем те, в которых фигурируют, скажем, огромные акулы или еще более огромные динозавры. Это не значит, что я отказываюсь от своих фильмов, даже если теперь понимаю, что мог бы снять их лучше. Порой мы неким извращенным образом любим свои поражения ничуть не меньше, чем успехи, ведь на них мы учимся большему, чем на своих победах. Впрочем, нельзя сбрасывать со счетов удачу, а мне часто везло. начиная с наставников, которых мне посчастливилось заполучить в самом начале карьеры. Мне трудно выразить словами благодарность Сиду Шейнбергу, Лью Вассерману и Ричарду Зануку, которые увидели во мне то, чего я и сам в полной мере не видел. Мне повезло еще и потому, что не пришлось долго учиться. Мне едва перевалило за 20, как я уже снимал телепередачи на студии Universal, а в 24 стал режиссером фильма «Дуэль». изначально предназначенного для телевидения, но впоследствии кое-где показанного на большом экране. Через четыре года мы снимали «Челюсти» и были просто истерзаны условиями, которые накладывают съемки на воде. Не говоря уже о том, что механическая акула отказывалась вести себя как надо. И когда почти все хотели прекратить съемки или как минимум уволить режиссера, именно Шейнберг вступился за меня. Когда мы с Сидом впервые заговорили о моей работе на Universal, Он сказал, что будет рядом и в хорошие времена, и в плохие, и сдержал слово. Картину закончили, правда с опозданием, и она имела успех. Я всегда буду испытывать к ней смешанные чувства, поскольку работать над ней было трудно и страшно. Но я даже не сомневаюсь, что именно благосклонность Сида в те трудные времена позволила мне сохранить место режиссера, когда во мне сильно сомневались. Так что да, удача. А еще чутье, чтобы избегать определенных опасностей и не упускать возможности. И достаточно знаний, чтобы приемлемо разбираться в том, чем я занимался, и понимать, что разочарования неизбежны, и не стоит ныть по этому поводу. Надеюсь, эта книга тоже принесет мне удачу. Я еще никогда не участвовал в создании книги о самом себе. Но автор этой – мой друг и временами коллега. Нам просто общаться, и он никогда не строит из себя авторитет. я уважаю его мнение. В своем повествовании он просто зафиксировал кое-какие мои размышления о работе, которые я так долго занимаюсь. Конечно, это далеко не все из них, но думаю того, что вошло в книгу, будет достаточно заинтересованному слушателю, желающему получить представление о том, как я подхожу к работе и какое удовольствие неизменно получаю от нее. Хотя близится время уходить на пенсию, мне хотелось бы работать вечно, Ведь, помимо прочего, кинорежиссура для меня и глубочайшая страсть, и величайшее удовольствие. Когда я понял, что могу сделать собственную жизнь лучше благодаря пленке, да потопной 8-миллиметровой плёнке, я так гордился своей жизнью, собой, да и вообще, знаете, возможностью показать другим, на что способна камера. Стивен Спилберг